Глава 2 Империя драконов. Суперсекретная лаборатория в горах Тибета. Академик Ой, все смотрел на бессознательное тело мужчины неопределенного возраста, что сидел сейчас в кресле подопытного, свесив голову на бок. Вокруг царило гробовое молчание. По лицам присутствующих было видно, что все испуганы. Профессор умняк бодрился, но также было видно, что он испуган буквально до смерти. Академик невольно усмехнулся. «Эти люди так боятся, но при том, что они не знают настоящей истории того человека, над которым будут производить эксперимент. Это его, академика, личная история. Его первый успех и его неудача». Эксперименты по усилению дара производили абсолютно все страны во все времена. Раньше это были магические ритуалы, позже к этому добавилась наука. Но главным спонсором всех таких исследований было именно военное ведомство государств получить идеального воина из имеющегося среднего материала. Что может быть лучше? Мечта любых диктаторов и недобросовестных правителей. Мечта о мировом господстве, когда легионы сильных, одаренных, как горячий нож сквозь масло, проходят через соседние страны, подчиняя их воле великого правителя. Вот и академик с детства пошел по этой стезе. Еще будучи обычным доцентом, он попал в лабораторию, где уже производили такие эксперименты. «Ой, все!» всегда был человеком широкого кругозора. Он прекрасно знал историю науки, магии всего мира и считал, что в последнее время именно ценность ритуалов забывается. Ученые пытались использовать современные технологии, препараты, изготовленные из разломных тварей и разломной энергии. Так они считали, что быстрее добавят эффективности, Вот только тогда молодой ой все случайно нашел одну старинную книгу. Она не имела названия, была очень тонкой и фактически описывала всего лишь один ритуал. Но что это был за ритуал? Это был как раз ритуал улучшения дара. Интересная история произошла с этой книгой. Ему, молодому доценту, приснилось, что он на старом рынке сможет найти решение своей задачи. Сон был настолько ярким и убедительным, что с утра молодой доцент побежал на столичный рынок. Таково же было его удивление, когда все, что было во сне, сбылось. Он пошел в самую старую его часть, проходя мимо современных стеклопластиковых витрин, поглубился в мрачные каменные лабиринты, куда ни один уважающий себя турист и близко не подходил. Нашел нужную вывеску, зашел внутрь и встретил там древнего старика, который продал ему эту книгу, не торгуясь, по первой предложенной цене. Открыв ее на первых страницах, у молодого ученого забилось сердце. Он схватил ее, прижимая к себе, как сокровище, выскочил из лавки, не обратив ему внимания на старческое то ли хрипение, то ли смех. Но потом, по прошествии множества лет, уже академикам, ой, все, вернулся сюда, чтобы задать вопрос старику-продавцу. Вот только здесь не было уже магазина. Более того, окружающие жители сказали, что магазина здесь не было никогда. Это была просто монолитная часть старой крепостной стены. У академика на тот момент уже было влияние и деньги, а также влиятельные и сильные друзья. Однако одаренные с даром камня не увидели внутри пустот, а пригнанная сюда спецтехника, убурившись, также не нашла ничего, кроме старого плотного камня, без всяких признаков каких-либо помещений. Это было странно. Зачем академик сюда вернулся? Ну, он провел этот ритуал, взяв в качестве подопытного одного мелкого воришку, которого император-дракон передал для опытов. И у него получилось. Мощь человека скакнула намного выше мощи мага вне категории, устремившись куда-то в небеса. Вот только подопытный потерял сознание, даже не так. По показаниям приборов и выводам лекарей он просто уснул. То есть потенциально они получили неимоверно сильного одаренного, который просто заснул. Это был прорыв. Юного доцента выделили, и тут же прибывшие черные драконы Без разговоров перевели руководство лаборатории в подчинение юного доцента. Дали ему все данные и ресурсы и приказали повторить. И он попытался повторить. Сто раз — вот сколько он еще проводил этот ритуал. Итог — сто трупов. После чего он в первый раз был так опасно близок от заслуженного наказания. Вот только он всегда был умным человеком и никогда не складывал яйца в одну корзину. Получив ресурсы, он не то потратил их на один путь, предполагая возможность провала, а работал сразу в нескольких направлениях для подстраховки. После того, как проект «Идеальный» был официально закрыт, Ой все уже имел должность профессора, репутацию и определенное доверие императора, что позволило ему и дальше продолжить исследование. Что касается спящего вора, периодически раз в несколько лет Получив что-то новое, или знание, или технологию, он пытался его разбудить, но пока безуспешно. Что ж, пришла пора попробовать еще раз. А почему тряслись все его подчиненные? Так все просто. Они хотели сделать сейчас супермощного одаренного, а спящий был уже чрезвычайно силен. Что может получиться в результате? Что-то, несомненно, страшное, вот только... «Начинайте!» кивнул академик, и операция началась. Инъекции, обнуление. Одаренные стали посылать энергию. Все шло по плану. Ничего не происходило, и академик, и профессор напряженно смотрели на показания датчиков. Хотя, что они могли увидеть? Стрелка и так лежала практически в крайней правой зоне, показывая силу, невероятную для этого мира. Вот только она не дергалась, как не дергался и человек. До того момента, как академик, нахмурившись, кивнул головой, когда одаренные доноры начали обессиленно терять сознание. «Похоже, у нас снова не получилось. Заканчиваем!» — кивнул он. И тут многочисленные крики раздались в зале, где в мягких креслах с колпаками на головах сидели доноры. За долю секунды из них была выпита вся энергия и вся их жизнь. Колоссальное количество энергии, которое, тем не менее, даже не заставило дрогнуть стрелку на приборах. Зато дрогнули глаза у пациента. Он их открыл и широко улыбнулся. Академик мог поклясться, что зеркальная стена не была препятствием этому человеку. Он явно смотрел ему в глаза, и эта улыбка не предвещала ничего хорошего». Мое послание, переданное императрице, явно дошло до своих адресатов. Я сидел в кресле в своем кабинете и перебирал почту. Почта была забита письмами неизвестных мне людей и организаций, которые уверяли, что они отказались от заказчиков. Они отказались заказчику, который желал причинить зло мне или моей семье. Зачем они все это мне написали, я понятия не имел. А большей части отправителей я никогда не слышал. И понятия не имел, кто они такие. Но так, знал несколько общественных названий гидриубийц этого мира. Но остальное — это шелупонь, что почему-то так сполошилось. Хотя можно сказать одно. Главным заказчиком моей ликвидации был именно император Дракон. Это он щедрой рукой раздавал авансы. Возможно, где-то там замазались персы. А еще ведийская индира точно была среди заказчиков. Но меня это особо не волновало. Я знаю, кто мои враги, и готов к этому. Но то, что теперь ему будет крайне сложно найти исполнителя, так это мне, безусловно, на руку. Папка «Спам» у меня сегодня пополнилась очень сильно, пока я не дошел до действительно важных документов. Это была информация от моих деловых партнеров. Князь Долгоруков и граф Волгодонов сообщали мне, что они подписали контракт с империей на финансирование и производство дополнительных левиафанов. Кроме Архангельска, еще на трех верхних империи были заложены остовы больших кораблей. Это очень приятно с денежной точки зрения. Хотя для меня это означало лишь одно, что мне не нужно больше на этот проект тратить свои деньги. И конкретно мой экземпляр мне будет совсем ничего не стоить. Вот что значит грамотный маркетинг и красивая презентация. Еще было письмо от Марка Аврелия, который сообщал мне, что Римская империя значительно расширилась и продолжала расширяться. Он уточнил, не нужна ли мне какая-то помощь. А еще предлагал посетить Вечный город, дабы он смог выразить признательность за свое освобождение лично и провести экскурсию. Я вздохнул и подумал, что время сейчас всяко теплее, чем здесь, и пицца там вкусная. Но в ближайшее время явно туда не пойду. Следующее письмо было от Доброхотова. Герцог пока навоевался. Поняв, что активных военных действий в ближайшее время не предвидится, он отбыл к себе в усадьбу, чтобы заняться своими делами, и сообщил, что у него есть ответ на мою просьбу, Мои изумрудные шахты были разведаны детишками красивой, и первые экземпляры драгоценных камней уже лежали на складе. Тормозили меня две вещи. Первое — изумруды. Другие драгоценные камни, которые там были, были всего лишь красивыми блестяшками. Никак не полезными мне в битвах или в войне. Но, во-вторых, мое денежное состояние неуклонно повышалось. Я про это как-то уже тупо забыл. Но сейчас Доброхотов предложил прислать специалистов, что я просил для учебы, которые покажут и расскажут, как правильно обрабатывать камни, чтобы дороже их продать. Сырец я продавать точно не хотел. Так что, почему бы и нет? Единственное, нужно для этого использовать муравьев или сделать шахтеров из монголов. Они вроде присмирели в последнее время. Но им явно нечем себя занять. Да. У них есть кони, овцы и даже гуси. Но сердце степняка требовало простора и желательно войны. Иначе им могли начинать залезать в голову всякие дурные мысли. А что, если сделать из них шахтеров? Надо будет уточнить Уашика, не испытывают ли гордые степняки и клаустрофобии. Посмотрев почту, я взял со стола два яблока. Одно кинул, не глядя в сторону. Мгновенно из-под дивана вылез затупок, схватил яблоко и начал с ним его поедать. А второй откусил сам и спустился вниз в подвал имения, спускаясь до тех пор, пока не встал перед нужной мне дверью. Я положил руку на стену и задумался. Попытался просканировать ее еще раз, думая, ничего ли я не упустил. Это было помещение, ну или блок помещений, потому что никаких карт имения у меня не осталось. А судя по размерам, здесь было точно больше одной комнаты. И снова я был поражен технологиями, ну или знаниями, доступными моим предкам. Я не чувствовал ничего за этой стеной. Привычно спустившись в тень, я также видел впереди пустоту. Я спокойно проходил сквозь тень, вот только там ничего не было. Я сталкивался раньше с этим пространственным карманом, который выбирал часть измерения из этого мира в другом. Зачем далеко ходить за примером? Все разломы были таковыми. Вот только они были неконтролируемыми. А здесь, судя по всему, галактионовы подстраховались как от взлома, так и от магического проникновения. Что ж, придется работать дальше. Так вот, это были те помещения, куда не было доступа без главных колец рода и где, согласно видению временно поумнейшего поручика, Ушел в последний поход мой тезка, Александр Галактионов. И там он оставил главное кольцо рода. Я все пытался понять, в чем прикол оставлять кольцо, которым можно открыть ту дверь, которая открывается, судя по всему, только им. Да, я использовал кольцо Антона Галактионова, начальника гвардии рода Галактионовых, которое лежало в обычное время в шкатулке, дожидаясь, пока Антон Александрович подрастет. Так вот, это не сработало дворить систему не получилось. Я видел здесь же дверь, где было три выемки для колец. Логика Александра понятна. Выемки для трех колец. То есть открываться она должна путем активации всех трех главных колец рода. И унести с собой одно из них означало невозможность попасть в хранилище рода. Дверь, за которой предположительно был портал скверны, содержала две выемки. Соответственно, мне нужно еще одно кольцо, которое, по идее, должно было быть у старшей жены главы рода. Вот только как проследить путь тех женщин после падения рода? Я понятия не имел. Но опять все сводится к моей безумной мамашке. Я опустил голову и посмотрел на затупка, который с большим удовольствием чухался спиной об угол и явно кайфовал от процесса. Затем бесцеремонно залез ему в душу, затупок хрюкнул, приоткрыв один сжатый от удовольствия глаз. Потом понял, что все в порядке, и продолжил свое занятие. Я же пытался понять, готов ли он привязать еще один меч. Нет, явно не готов. А еще каналы недостаточно созрели. И самое фиговое, что я не мог просто взять и влить и на мирную энергию из жилеек или из собственного хранилища. «Медоед должен получить ее сам через сражение». Я усмехнулся. «И похоже, он готов это сделать». «Пошли, жирная жопа!» Я занес ногу, чтобы пнуть своего питомца, но потом удержался. Все-таки я уже знал, какой разум сидел внутри этого существа. Мне не совсем было понятно, мерзкий характер у него временный или постоянный. И что потом он вспомнит? Не удивлюсь, если он вспомнит все мои пинки и тумаки. Ну а самое главное, использование его в качестве прощи не всплывет потом, и он мне это не припомнит и не насыт в тапочки. Поэтому я просто сказал, «Пошли наверх». Когда я вышел из подвала, и сеть заработала, я достал телефон и набрал один номер. Приятный женский голос вежливо сообщил, что абонент не абонент. И набрал другой номер своего бойца и товарища. «Призрак, ты далеко?» — Ну, это зависит от того, где сейчас ты. Тогда я уже так и быть скажу, далеко ли я от тебя. — Очень смешно, — хмыкнул я. — У Сойки телефон отключен, Она в разломе? — Ну да. Вводит детишек в центр. У них там сегодня что-то вроде выпускного экзамена. — Слушай, когда она появится на связи, пусть мчится ко мне. У меня есть для нее новый курсант. — Курсант? — удивился призрак. Так все же одаренные дети в Игнатовке. Кого ты там еще нашел?» «Как кого?» «Нашего поручика», — улыбнулся я. «Кстати», — вспомнил я пожелания медоеда перед тем, как он снова потерял разум. «Какое звание после поручика?» «Штабс-капитан», — быстро ответил ветеран. «А это уже старший комсостав или все еще средний?» «Все еще средний», — сказал он. «А что?» Да я вот думаю, заслужил Медоед новое звание или нет. Слушай, я хоть и отставной офицер, но как ты знаешь подразделение, в котором я служил большую часть своей службы, далеко от армии. А что ты у волка не спросишь? Да, волку сейчас. Я задумчиво почесал голову, пытаясь подобрать слова. Херово? Напрягся, призрак. Неправильное слово, сказал я. В общем, скажем так,. Волк сейчас получил небольшой отпуск. Он постигает новый мир под зорким присмотром своей невесты. Им нужно некоторое время побыть в изоляции. Ха! Ясно. Я думал, что у него кукука поехала. В смысле, удивился я. А что случилось? Да, он странные смски последнее время шлет. Вот, к примеру, вчера. Сейчас зачитаю. Послышался Шорох, видимо, призрак открывал экран. «А ты знал, что наше иркутское пиво сделано не с немецкого солода, как обещано в рекламе, а с китайского? И основа у них — этот долбанный концентрат пивного бренда «Керамама». И эти гады дурили нас все это время». «Вот как на это реагировать?» — уточнил призрак. «Да никак. Я же тебе говорю, что волк постигает мир, в том числе перед ним открывается все разнообразие вкусов, скрытое от обычного «мм» человека. И не удивляйся, что у него теперь диета может поменяться. Но так, в ближайшее время». «А к нему точно в гости нельзя?» — спросил призрак. «Не то чтобы нельзя. Он не в изоляции. Точнее, он в добровольной изоляции. Я просто боюсь, что графиня Балконская никого к нему не подпустит. Она, как наседка, беспокоится сейчас о бедном волчонке и не подпускает к нему никого». «Понятно. Посойки принял». «Моя помощь нужна?» «Пока нет», — сказал я и отключился. Я посмотрел на часы, вызвал буревестник и полетел в тюрьму. Там все еще оставалось два дела. Судя по всему, через час, по моей просьбе, дух разморозит тех самых вождей погибшего мира Элизиума. Я долго откладывал этот разговор на потом, но, походу, его час настал. А еще меня интересовала Арина Галактионова, В свете увиденного мною в видениях медояда Распутин должен умереть. А учитывая, как была близка эта сладкая парочка, то Арина точно должна знать что-то мне полезное. Раздался звонок. Я посмотрел на абонента. Да, верный СБшник, личный помощник Балконского, Влад Громницкий. Я взял трубку. «Давно не слышались. Какими судьбами?» «Александр, приветствую вас», — сказал он. Я касаемо вашей просьбы. Какой из тех ста, что я передал вашему ведомству? Очень остроумно, Александр. Тем не менее. Да, этим занимался не лично я, а Анна с Катей. Они бомбили СБ письмами, пытаясь разобраться с уничтожением рода Галактионовых. Что, где, когда, куда, как. Возможное местонахождение выживших людей с этой фамилией О том, что я появился и род возрождается, знал уже весь мир. Неужели никто не смотрит телевизор и не использует мировую сеть? Почему не появилось ни одного хотя бы очень отдаленного родственника Галактионовых? Неужели всех действительно вырезали под ноль? В общем, запросов было много, ответов было мало. Я по поводу вашей просьбы о беседе с женой предыдущего императора дракона. «Ну, блин, ты вовремя очнулся. Я в столице недавно был. Не мог сказать, что вы уже все военные тайны вывели и что мне уже можно с ними поговорить. Это что, мне опять туда лететь?» «Да нет. Не надо вам никуда лететь. Я как раз по этому поводу и звоню. Она с дочерью здесь, в Иркутске. И что самое интересное, я не успел рассказать о вашей просьбе. Наоборот». Как только мы сказали, что вопросов к ним больше не имеем, и готовы по их желанию поселить их, куда они скажут, они сказали, что наперво хотят встретиться с вами. — Странно. — И где они сейчас? — Только что сели в Иркутске. — Секунду, — сказал я, задумавшись. У меня были понятные планы, такие же примерно, как и у службы безопасности. Выяснить подходы, как правильно подобраться к императору-дракону, В общем, вся полезная информация. Утомил меня немножко этот идиот своими наскоками. Но прямо сейчас мне пришла в голову другая идея. Скиньте мне их телефон, я их заберу. Так я сам их встречаю. Мне куда их везти? В имение? Нет, не в имение. И сам ты их никуда не повезешь, тебя не пропустят. В смысле не пропустят? Я же не последний человек службы безопасности империи. Кто меня может куда-то не пустить? «Ну, например, я. Просто передай моим ребятам, что сейчас подлетит буревестник». «И что это за место такое?» «В тюрьму», — улыбнулся я. «Их отвезут в тюрьму. Все, отбой». Как только мы сели, я переслал полученный телефон Москаленко и попросил его сгонять за бывшими пленницами и привести их сюда. И как только они прибудут, найти Бурбулиса. Бурб был уже тут». Сейчас он жарил шашлыки в яркой цветастой рубахе. Увидев меня, оживился и тут же предложил налить. Я покачал головой, и Бурб стал еще грустнее. «Скучаешь по корешу?» — спросил я. «Есть такое. Только нашел родственную душу, а он... поди -ка. Бурбулис многозначительно посмотрел на меня. «Уверен, вы еще выпьете» а пока что сейчас вернется Маскаленко с принцессой драконов и ее матерью. Встреть их? Возможно, они с тобой вина захотят выпить, ну и шашлыком их угости. Кстати, этот уже готов, я возьму». И не дожидаясь ответа, я схватил шампур и пошел в сторону тюрьмы, потихоньку снимая по куску горячее, сочное мясо и с наслаждением его жуя. Все-таки талантище, Бурб. Может, его на полставки поваром назначить? Дальше меня уже встречал дух, и мы спустились вниз. Когда подошел к нужной камере, я зашел внутрь. Сидящее в углу, обхватившее грязные колени, нечесанное существо подняло голову. Сквозь пряди волос я увидел взгляд, горящий ненавистью. — Сыначек пожаловал. Ты еще не сдох? — И я рад тебя видеть, маманя, — иронично хмыкнул я. — Смотрю, ты сегодня совсем не в духе.